Северная Америка оставалась пока единственным известным местом высадки титанцев. Организация Объединенных Наций ничего не предпринимала, только передала в наше распоряжение космические станции и переехала в Женеву. Голосованием при 23 воздержавшихся было решено считать наши бедствия гражданскими беспорядками, после чего секретариат обратился ко всем странам, членам организации, с просьбой оказывать любую посильную помощь, Законным правительством Соединенных Штатов, Мексики и Канады. Бесшумная тайная война продолжалась, и сражения часто проигрывались раньше, чем мы узнавали, что они начались. Обычное оружие годилось разве что при наведении порядка в янтарной зоне. Теперь две ничейные полосы тянулись через всю страну, от канадских лесов до мексиканских пустынь. Днем там бывали только наши патрули. Ночью же, когда они отступали, Через границу пытались пробраться к нам собаки. Понятное дело, с паразитами. За всю войну только один раз использовалось ядерное оружие, чтобы уничтожить летающую тарелку, которая приземлилась неподалеку от Сан-Франциско к югу от Берлингейма. Уничтожили ее в полном соответствии с действующей военной доктриной, но в данном случае сама доктрина подверглась резкой критике. Тарелку нужно было захватить для изучения. Сам я, правда, больше симпатизировал тем, кто сначала стрелял, а разбирался после. К тому времени, когда действие темпуса стало ослабевать, я уже достаточно хорошо представлял себе положение Соединенных Штатов, но даже в Канзас-Сити мне не приходило в голову, что наши дела идут настолько скверно. На страну, словно плотный туман, опустился страх. Друзья стреляли в друзей, жены разоблачали мужей и так далее. Малейший слух о появлении титанцев в миг собирал на улице толпу, и суд Линча стал обычным явлением. Постучав ночью кому-нибудь в дверь, можно было, скорее всего, получить пулю. Все честные люди оставались по ночам дома, а по улицам бродили только собаки. Оттого, что в большинстве случаев слухи о титанцах не подтверждались, ситуация не становилась менее опасной. И вовсе не эксгибиционизм заставлял так много людей ходить гишом, хотя режим «Загар» допускал узенькие обтягивающие трусы и бюстгальтеры. Даже самый минимум одежды вызывал подозрительные взгляды, а подозрения случалось приводили к слишком поспешным действиям. Панцири для позвоночника и плеч никто уже не носил. Титанцы быстро научились делать такие же, но использовали в своих целях. Особенно запомнился мне случай с девушкой в Сиэтле. На ней были только босоножки, а в руке средних размеров женская сумочка. Но один из добровольцев-патрульных, видимо, у него уже нюх на паразитов развился, заметил, что она не выпускает сумочки из правой руки, даже когда достает мелочь. Девушка осталась жива. Он отстрелил ей руку у запястья. Возможно, ей уже пересадили новую, поскольку этих запасных частей хватало теперь с избытком. Когда патрульный открыл сумочку, паразит тоже был еще жив, но прожил он всего несколько секунд. Почти сразу после этого эпизода действие темпуса прекратилось, о чем я и сообщил сестре. «Не беспокойтесь», — ответила она, — «это вредно. А теперь, пожалуйста, поработайте пальцами на правой руке». Пока я сгибал и разгибал пальцы, они с врачом за считанные минуты напылили мне суррогатную кожу. «Для грубой работы пользуйтесь перчатками», — сказал врач. «Через неделю придете ко мне». Я поблагодарил их и отправился в штаб. Первым делом мне хотелось отыскать Мэри, но оказалось, что она все еще в косметике.